Глава пятая. Когда щипать бесполезно. Фрэн провела девочек в липовый дом, а Вега все продолжала щипать себя за руку. «Это понарошку. Ты в сарае. Только что играла со слезняком, а потом ударилась головой». «Ты в сарае. Ты просто ударилась головой. слизняк бормотала Вега, крепко зажмурившись. Однако, открыв глаза, девочка не увидела ни стен сарая, ни мисс Хекс. На нее беспокойно смотрела Френ. «Все-таки ты очень странная», — заметила фея. Вега перестала себя щипать и оглядела огромный холл. Липовый дом напоминал гостиницу. Гостиницу, которая слопала небольшой мебельный салон. «Это самый роскошный особняк во всем Гламбурге», <замет> — с гордостью объявила Френ. Мраморная лестница вела вверх, казалось, этажей на сто хотя на самом деле их явно было не больше восьми. «Ура!» — воскликнула Пегги и забежала в соседнюю, почти что пустую комнату, посреди которой стоял потрепанный диван в цветочек. «Осторожно, Пегги!» — крикнула Френа и устремилась за ней. Закапав весь пол черным маслянистым зельем с волос, ведьмочка подбежала к дивану, плюхнулась на него и начала подпрыгивать, забавно размахивая руками. Вега засмеялась. Но тут же умолкла. Диван внезапно опрокинулся и исчез. Когда он появился вновь, Пэгги на нем уже не было. «Не девочка, а ходячая катастрофа!» — проворчала Фрэн, порхая над диваном. «Вега, забирайся сюда!» Вега медленно подошла к дивану, с подозрением осмотрела его. Потрогала одной рукой, потом второй. «Давай живее! У нас не так много времени!» — одернула ее френ Вега поспешно села. Диван перевернулся, и они очутились в комнате, просто забитой мебелью и разными предметами. Повсюду были стулья, книги, по меньшей мере пять столов, а на стене была нарисована огромная красивая карта. Вега подошла к ней. «Круто, да?» — сказала Пегги. «Это...» — начала Вега. гламурка его окрестности», — закончила за нее Пегги. «Но где он находится?» — прошептала Вега. Пегги улыбнулась. водостоке Где же еще?» Вега принялась рассматривать карту. «Вот Гламбург, а вот Доки, вот сотни высоких узких башен на холме, вот странные подводные домики». Веге пришлось хорошенько задрать голову, чтобы их разглядеть. «А это?» — Пегги хлопнула своей запачканной в зелье ладошкой по карте. «Преливуд!» «Там снимают фильмы и всякие телешоу. Именно там живут все знаменитые ведьмы». «И я тоже», — встряла Френ. «Я очень знаменитая. Я там живу. И работаю тоже там. Веду телешоу. Например, «Битву ведьм». «А «Битва ведьм» — это шоу?» — удивилась Вега. Френ замахала руками. «Я все объясню, как только мы идем отсюда». «Где нам быть не полагается, и окажемся там, где полагается». «Что полагается?» — спросила Пегги. «Полагается быть», — ответила Френ. «Кем?» Френ недовольно поморщилась. «Полагается быть тут». «То есть нам полагается быть тут?» — хитро спросила Пегги. «Пегги!» — взвыла Френ. Вега между тем разглядывала карту и заметила, что над проливудом гораздо больше труп, чем где бы то ни было еще. Проследив за ее взглядом, Фрэнк пояснила. «В проливуде все ходят с зонтиками. Из труп все время что-нибудь льется. Ой, судя по запаху, в Липовый дом пришли другие участницы битвы». Вега не ощутила никакого особого запаха. Она посмотрела на Пегги. Наморщив нос, лохматая ведьмичка принюхивалась но, заметив, что Вега на нее смотрит, лишь пожала плечами. «Идемте», — скомандовала Френ и подлетела к дивану. Вега снова глянула на карту. Она не успела изучить весь водосток. Он был очень большой. «Можешь в любое время вернуться и все рассмотреть», — с улыбкой сказала Френ. «По средам этой комнаты не существует».